глава 59 С этой странной, но очень демонстративной мести Руди и началась подготовка к следующему шагу мэра. Понятно, что своими руками он это делать ни за что не стал бы. Поэтому важно именно поймать тех, кого наймет мэр, чтобы допросить тщательным образом. Хотя, как сказал Фридер, если это действительно будут работать члены культа, которые против драконов, то допросить может не получиться, потому как они тщательно заметают за собой следы. При попытке что-то рассказать о планах срабатывает плетение, и человек погибает. Но, тем не менее, попытаться стоило, раз уж мы все равно предполагаем, что мэр постарается завладеть теорином. Конечно, все могло пойти не по плану, если мэр решил бы не идти в лоб. Всегда же можно, например, через подставных лиц скупить побольше свечей, чтобы потом переплавить. Но это процесс, растянутый во времени и требующий финансовых трат. А я так понимаю, что сейчас не совсем под силу городскому бюджету, что уже не один раз подчеркивалось во время переговоров с Фридером и Вардом. К тому же это будет требовать времени. А мэр должен быть в нетерпении. У него планы на Варда на праздник. До праздника остается совсем мало, потому очень большая вероятность того, что Гриндерг пойдет в банк В общем и целом, план был, но мы рисковали. Хотя кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ведь так? «Моя задача в том, чтобы сделать как можно больше стеарин и свечей. Поэтому, повесив на окно лавки, из которой планировалось в итоге сделать мышеловку, объявление, что она будет работать только три часа в день, я отправляюсь в мастерскую. И тут меня ждёт сюрприз. Первое, что меня заставляет насторожиться, — это чуть-чуть приоткрытая дверь. Сразу мысль в голове, что мэр оказался быстрее, а мы опоздали. Но внутри практически порядок. Практически... Потому что вещи лежат не совсем на тех местах, где я их оставляла. Если бы это были грабители, то наверняка перевернули бы здесь всё вверх дном. Но нет. Лишь некоторые ёмкости переставлены. А вот на столе, точнее рядом со столом, стоит что-то, накрытое холщовой тканью. Странной формы, громоздкая. Я присматриваюсь и никак не могу по очертаниям понять, что это. Вырисовывается что-то явно круглое и массивное в центре. Сбоку от этого цилиндра угадывается выступающий угол, еще один более плоский выступ тянется вверх, нависая над основной массой. Ткань местами провисает, подчеркивая сложную форму конструкции. Очертания незнакомые, не похожие ни на один инструмент, который я знаю. То ли странные часы, то ли миниатюрная мельница, то ли непонятно что. «О, я вижу, ты уже заметила мой подарок». Слышу я низкий, даже как будто немного мурлыкающий голос Варда и кидаю на него взгляд через плечо. «Подарок? Что ты у меня тут натворил? И когда?» — спрашиваю я. «Скажем так, мне не спалось», — отвечает дракон. «Мне очень не понравилось, что тебе приходится работать с тяжестями. Решил немного помочь. Это сократит необходимое количество форм и ускорит процесс выплавки». Одна его рука крепче обхватывает меня, прижимая к себе спиной, а потом другая резким движением стягивает ткань с устройства. «Ты это сделал сам?» — шокированно выдыхаю я. Массивный темный дубовый барабан со специальными желобками, в которых подвешены металлические формы. Над ним на прочной раме нависает заливной желоб. Внизу в деревянном корыте с высокими бортами набрана вода. Учитывая температуру пола, холодная. Рядом с барабаном висят тщательно подобранные противовесы, а сбоку удобная деревянная рукоять. «Мне нужно было хорошо подумать. А лучше всего мне думается, когда я работаю руками», положив подбородок мне на макушку, говорит Варт. «Бумажки, планы, письма до смерти надоели. Даже не удивляюсь, почему ты проводишь здесь столько времени». Я кладу ладони на его предплечье, которым он обхватывает мою грудь. «Большой, сильный, добрый. Ещё и гениальный инженер. Мечтание мужчина». «Именно так. А ещё наш», — звучит в голове голос. «Ага, конечно». Приходится закрыть глаза, чтобы выровнять сбившееся дыхание и привести в порядок мысли. «Смотри». Вард чуть-чуть толкает меня вперёд, чтобы показать, как всё работает. Он отпускает меня лишь настолько, чтобы протянуть руку к форме. Фитиль крепится под зажим. Его пальцы ловко подцепляют нить и прикрепляют точно по центру металлической трубки. «По желобу в верхнюю форму наливается твой воск. Тебе нужно только направить». Он прослеживает пальцем путь, который должен преодолеть стеарин при заливке. Затем Варт берет мою руку и кладет на рукоять и чуть-чуть сжимает ладонь, чтобы показать, как вращать. Барабан поворачивается с едва слышным скрипом. «Мне кажется, в этот момент у меня сердце бьется громче». Вот вроде бы Варт уже столько раз обнимал меня и даже целовал, а каждый раз что-то в солнечном сплетении замирает, а по телу бегут приятные мурашки. И это вызывает непонятный восторг внутри. Формы перемещаются по кругу. Верхняя плавно движется вниз к воде, сохраняя своё вертикальное положение, а на её место, под заливочный жёлоб, встаёт следующая, пустая. А внизу дыхание Варда щекочет шею. Происходит охлаждение. Останется только вытащить свечу за фитиль. Даже не придётся касаться форм. Безопасно же. И быстро. Он позволяет мне самой провернуть рукоять. Получается всё так легко и равномерно, что я не перестаю удивляться тому, на что способен этот дракон. «Я вижу, что той формы тут так и нет», — повернувшись, говорю я и пристально смотрю в его синие глаза. «Нет. Я пробовал её зашлифовать, но что-то не вышло. Поэтому решил, что количество можно превратить в качество». Улыбается Варт, а его взгляд падает на мои губы. Их даже покалывает от того, насколько сильно хочется, чтобы он не сдерживался, поцеловал но я понимаю, что с каждым разом мы заходим всё дальше и дальше. Однако насколько далеко можно зайти, чтобы не было потом больно, пока не знаю. Наверное, я уже переступила эту черту. «Теперь главное — научиться делать достаточно стеарина, чтобы эта штука не простаивала», — отвечаю я и делаю шаг назад, устанавливая расстояние между нами. В глазах Варда что-то мелькает, но он только поднимает бровь и кивает. Он всё понимает. А может, в его душе тоже происходит какая-то борьба? Только заговорить об этом никто из нас не решается. Дело действительно идёт быстрее. Марта топит сало на кухне и уже после приносит ко мне. Вытяжка там оказывается лучше, так что собирать аромат из воздуха приходится намного меньше. Разделение труда позволяет действительно ускориться, а процесс формирования свечей становится легче благодаря конструкции, собранной Вардом. Единственное, что мне приходится подобрать, — температуру воды и заливаемого стеарина, чтобы при застывании он не трескался. Торговля в лавке тоже идёт бойко. Но я замечаю, что всё же свечи себе могут позволить только те, что побогаче. А вот простые люди не очень. Но из воспоминаний Марики я знаю, что свечи в праздник середины зимы — это почти священная вещь, символ. Да, я помню, как на меня смотрели и как относились. Но и на Варда смотрели со злостью и ненавистью. Однако он всех спас». Поэтому я специально делаю свечи вдвое короче и нанимаю надёжного мальчонку, который разносит по свече в дом за обещание помолиться за благополучие Хильфьорда. Именно так. Потому что я очень хочу, чтобы этот маленький городок оказался очищен от тех, кто не готов заботиться о благополучии его граждан. И всё это время идёт подготовка. Мы не знаем, когда именно мэр начнёт действовать, поэтому постоянно находимся в напряжении, на чеку. Но тем не менее надеемся, что будем готовы. С лавки снимаются защитные плетения, но в каждом углу вешаются сигнальные артефакты. Их сложнее обнаружить заранее, и если кто-то чужой зайдёт внутрь, Варт и Фридер тут же об этом узнают. Рина намеренно громко разговаривает с Улькой на рынке о том, что Фридер жаловался, что дом неправильный. Его плетения не встают, поэтому вот-вот на днях должны прийти суперсложные защитные артефакты. А как-то в окно лавки прилетает камень. Того, кто его кинул, конечно, поймать не успевают, но становится ясно. Проверили, правда ли в лавку можно проникнуть. Стекло Варт не вставляет специально. Прикрывает тканью, почти как я в первую ночь здесь, только аккуратнее, и к вечеру, когда уже на улице наступает непроглядная темнота, дом погружается в ожидание. Я сижу, читаю драконьи истории, пытаясь отвлечь себя. Рина с Фридером болтают в гостиной, и, кажется, до меня даже сейчас доносится отголоски их жаркого спора. Варт? Он, как обычно, работает в своем кабинете. Мне кажется, что даже без часов я чувствую, как перещелкиваются секунды. Одна за одной. В напряженном ожидании. Я бы даже, наверное, хотела, чтобы оно не оправдалось, но как только часы бьют полночь, срабатывают сигнальные артефакты.